Разговор, так пространно переданный нами, занял, однако, довольно мало времени. Появление Марии гонзаго при котором все поднялись со своих мест, прервало обед наполовине. Молодая герцогиня была невысока ростом, но чрезвычайно стройна. Ослепительная свежесть ее лица и нежность кожи поражали еще более в соединении с глубокой чернотою глаз и волос. Вдова маршала привстала с кресла в знак почтения перед ее саном и поцеловала ее в лоб в знак привета ее юности и доброму сердцу. — Мы долго ждали вас сегодня, милая Мария, — сказала она, сажая ее возле себя. — К счастью, вы остались при мне и замените одного из моих детей, который уезжает. Герцогиня покраснела, опустила голову и глаза, чтобы скрыть следы слез, и проговорила робко сударня. Иначе и быть не может, раз вы заменяете мне мать. Ценмар на другом конце стола побледнел под ее взглядом. С ее появлением разговор переменился и перестал быть общим. Каждый вполголоса говорил с соседом. Один маршал продолжал повествовать о роскоши старого двора, о походах в Турцию, о турнирах и скупости нового двора, но, к великому его сожалению, никто ни слова не возражал ему. В два часа, когда все собрались уже вставать из-за стола, на обширном дворе появились пять лошадей. Четыре из них были заняты хорошо вооруженными и закутанными в плащи слугами. Пятую, вороную и очень резвую держал на поводу старый Граншан. Это была лошадь Сенмара. — Прекрасно! — воскликнул Бассон Пьерр. Ваш боевой конь уже оседлан и взнуздан. Но, ну, молодой человек, теперь вам следует сказать вместе со стариком Моро, прощайте, дамы, свет и двор, девиц веселых, шумный хор, тот край, где резвость всякий час, на время я покину вас». Прощайте, vals и contredans, веселой музыки каданс, прощайте, скрипкой и гобой, вперед, тряд на смертный бой. Маршал так забавно декламировал старую песню, что все присутствующие засмеялись, за исключением трёх лиц. Господи боже мой, — продолжал он, — мне кажется, что и мне тоже семнадцать лет. Он вернется к нам весь расшитый, вот увидите, сударня. Надо оставить его кресло пустым. Маркиза Дефия вдруг побледнела и встала из-за стола, заливаясь слезами. Все встали вслед за нею. Она сделала два шага и упала в кресло. Перепуганные сыновья и дочь вместе с герцогиней Монтуанской столпились вокруг нее. — Простите, друзья мои, это безумие, — говорила она, рыдая и задыхаясь от слез, которые старалась сдержать. Это ребячество, но я так слаба теперь, не могу сладить с собой. За столом нас было 13 и причиной этому были вы, милые герцогиня. Но мне бы не следовало выказывать при нем такую слабость. Прощай, дитя мое, дай я поцелую тебя в лоб. И да хранит тебя Бог. Будь достоин своего имени и своего отца. Затем, по выражению Гомера, смеясь сквозь слезы, она оттолкнула его от себя и прибавила «Пора на коня, прекрасный всадник». Молодой человек молча поцеловал у матери руку, и потом низко поклонился ей, не поднимая глаз, поклонился также и герцогине, затем поспешно обнял старшего брата, поцеловал в лоб сестру, подал руку маршалу, вышел и в ту же минуту очутился на коне. Все подошли к окнам, кроме маркизы Дефия, которая в полном бессилии сидела в кресле. «Он уезжает галопом! Это хорошая примета!» — смеясь заметил маршал. «О, Боже мой!» — воскликнула молодая принцесса и отошла от окна. «Что такое?» — спросила мать. «Ничего, ничего», — отвечал Долуней. — Лошадь вашего сына споткнулась под воротами, но он тотчас ее поднял. Посмотрите, вот он кланяется с дороги. — Еще одно дурное предзнаменование, — проговорила маркиза и удалилась в свои апартаменты. Все последовали ее примеру, одни молча, другие — Разговаривая шепотом, «Печально прошел этот день в замке Шамон, и за ужином говорили мало. В десять часов вечера старый маршал в сопровождении слуги удалился в северную башню, расположенную рядом со входной дверью, на противоположной от реки стороне замка». Было очень жарко. Он отворил окно, надел широкий шелковый шлафрок, поставил на стол тяжелый подсвечник и отпустил слугу. Окно выходило на равнину, тускло освещенную полумесяцем. Густые тучи заволакивали небо. Все располагало к меланхолии. Хотя в характере Бассон-Пьера не было никакой мечтательности, но разговор, происходивший за обедом, пробудил в нем старые воспоминания. Вся его жизнь предстала перед ним со всеми печальными переменами, которые принесло ему новое царствование. Все бедствия, казалось обрушились на его голову с этим новым царствованием смерть любимой сестры дурное поведение наследника его имени потери земель и королевской милости недавняя кончина друга маршала дефея который жил в этой самой комнате с невольным вздохом Старик подошел к открытому окну. В эту минуту со стороны леса ему послышался как будто топот нескольких лошадей, но он приписал этот звук внезапно поднявшемуся ветру и скоро забыл о нем. Еще несколько времени следил он за огоньками в замке, То, извивая с парком лестниц, то, мелькая во дворах и конюшнях, они постепенно потухали. Маршал упал в широкое расшитое кресло, облокотился локтем на стол и глубоко задумался. Затем он вынул большой медальон на черной ленте, спрятанный у него на груди. Приди ко мне, мой добрый старый господин, Приди побеседовать со мной, Как ты это делал столько раз. Приди, великий государь, Забыть свой двор в веселой шутке друга. Приди, великий человек, Посоветоваться со мною, Честолюбивой Австрии. Приди, ветреный рыцарь, Поболтать о своей добродушной любви И честной измене. Приди, герой воин, Еще раз упрекнуть меня в том, Что я заслоняю тебя в бою. Зачем я это не сделал в Париже? Зачем не получил твою рану? Смерть твоя лишила мир благодеяний.